Свод законов Российской империи расположен в систематическом порядке. В первых трех томах изложены законы основные и учредительные, то есть определяющие пределы власти и порядок делопроизводства правительственных учреждений, государственного совета, сената, министерств, губернского управления и так далее. В дальнейших пяти томах, в четвертом, пятом, шестом, седьмом, восьмом изложены законы государственных сил, то есть средств, которыми питается государство. Законы о государственных повинностях, доходах и имуществе. В девятом томе изложены законы о состояниях, то есть о сословиях. В десятом томе изложены законы гражданские и межевые. В четырех дальнейших – Одиннадцатом, двенадцатом, тринадцатом и четырнадцатом законы государственного благоустройства и благочиния, то есть полицейские, и в последнем, пятнадцатом томе, законы уголовные. Вот строй законов, в котором каждая статья не представляет ничего нового, а извлечена из изданного закона и только нашла место в общей системе. Таким образом, свод законов составился из 42 тысяч статей. Это слишком много законов, чтобы знать их. Обилие законов есть главный недостаток свода, и сам Спиранский сознавал это. Дальнейшие его законения присоединились к своду как дополнение, и теперь таких статей свыше 100 тысяч. Спиранский смотрел на свод законов только как на подготовительную черновую работу для выработки удобоприменимого кодекса. Трудно представить себе памятник, более выражающий, основную мысль царствования – ничего не вводить нового и только чинить и приводить в порядок старое. Свод законов, сказал я, издан был в 1833 году, но, кроме того, Спиранский – приводил в порядок целый ряд специальных и местных законодательств. Так ему принадлежит свод военных постановлений в 12 томах, свод законов Ост-Дзейских и западных губерний, свод законов Великого княжества финляндского. Свод законов и должен был стать руководством для деятельности правительственных учреждений.